Глава 17. Николай. «Боже, уже 12 часов. Вот это я поспал». Начинаю листать журнал пропущенных вызовов на телефоне и с радостью обнаруживаю, что Елена мне не звонила. Значит, у них все хорошо, и моя помощь пока не требуется. Сегодня очень тяжелый день. Нужно съездить к Ольге и объясниться. «Наверное, будет правильно, если я перестану мучить девушку и себя». пролистываю контакты и набираю свою невесту. — Да, милый, — бодрым голосом отвечает девушка, а я слышу голоса других людей. — Привет. Где тебя можно найти? В телефоне раздаются шуршания, и я не могу понять, чем она там занимается, но Ольга все же отвечает. — Я в косметическом салоне. А что? — Нам нужно поговорить, — отвечаю спокойно и размеренно. — А до вечера не подождет? — Разговаривает со мной и параллельно с кем-то хихикает. «Нет, это срочно». «Ну ладно», — недовольно тянет, но все же соглашается. «Приезжай через час. Сейчас я тебе скину адрес салона». «Понял. До встречи». Кладу телефон и быстро надеваю костюм. По дороге к машине пишу СМС Елене, что приеду к ним в больницу вечером и чтобы та написала, какие вещи и продукты им привезти. Завожу мотор и выруливаю на дорогу. Совсем скоро решится моя судьба, и я смогу быть рядом с любимыми. Подъехав к косметическому салону, я останавливаюсь у края проезжей части и шагаю к двери. Девушка просила меня приехать через час, но я прибыл на двадцать минут раньше. Захожу внутрь, и администратор просит меня подождать в гостевой комнате, предложив чашечку кофе, пока не закончатся все процедуры. я усаживаюсь на кожаный диванчик и начинаю листать глянцевые журналы чтобы скоротать немного время проходит еще сорок минут. я достаю телефон чтобы позвонить девушке но в этот момент становлюсь свидетелем разговора который случайно подслушиваю во время ожидания так что вот так теперь он не отвертится звучит голос ольги из за стены а я невольно начинаю прислушиваться у него такой огромный дом Звучит голос другой девушки. «Если ты захочешь уйти, тебе все равно будет принадлежать половина. Главное расписаться. А свою тайну я открою после свадьбы, когда уже будет поздно», произносит недвусмысленную фразу, а потом добавляет. «Вероника, у тебя есть прокладки? А то я забыла свои дома». Голоса девушек отдаляются. По всей видимости, они пошли в другое помещение, и их становится неслышно. «Нет, я не мог перепутать. Это точно был голос Ольги. По всей видимости, она играет со мной в какую-то игру. Я всегда это чувствовал. Да, у нас было много общих интересов, и мне казалось, что мы на одной волне, но ее слова и действия всегда были неискренними. По большому счету, она меня и не любит, и, как теперь я узнал, просто пользуется мною». Через пару минут Ольга с подругой выходят из раздевалки и, увидев меня, начинают хихикать. При этом Вероника опускает свои глаза в пол, показывая свое пренебрежение ко мне. — Привет, любимый! — расцветает Ольга и подходит, чтобы обнять. — Здравствуй! — киваю я и неохотно принимаю ее поцелуй. Покачивая бедрами, девушка шагает к администратору, чтобы расплатиться за процедуры. — Так о чем ты хотел поговорить? не оборачиваясь, спрашивает девушка и подносит мою банковскую карточку к терминалу. «А нас?» — отвечаю я серьезно. И выражение лица девушки заметно меняется. «Что-то не так? У тебя не получилось перенести свадьбу на более ранний срок?» Пытается догадаться о поводе нашей встречи. Я беззвучно качаю головой, даю понять, что причина в другом. «Говори, не томи!» не выдерживает Ольга и начинает на меня наседать. В это время ее подруга стоит рядом и с любопытством наблюдает за нами. — Я видел здесь неподалеку кафе. Хочу, чтобы мы поговорили наедине. После моих слов Вероника хмыкает и закатывает глаза. — Но мы собирались пройтись по магазинам. Может, перенесем наш разговор на ужин? — Нет. Пойдем сейчас. — Верусик, подожди меня в машине пятнадцать минут. Просит свою спутницу и смотрит на меня. ну пошли раз уж тебе так приспичило мы заходим в кафе и садимся за столик ты голодна спрашиваю не зная как начать разговор нет коля говори уже от у меня вероника ждет нетерпеливо стучит пальцами по столу и постоянно вертится оля выслушай меня сейчас и не перебивай хорошо выдыхаю и собравшись с мыслями беру девушку за руку ладно кивает та, сфокусировавшись на мне. «Я не могу жениться на тебе». «Что?» перебивает девушка, громко выкрикивая. «Я прошу тебя, не перебивай и дослушай до конца». «Да как мне не перебивать? Я сейчас должна была ехать выбирать свадебное платье», вскипает Ольга. «Я не могу быть с тобой. Пойми, мне это сложно тебе говорить, но мое сердце принадлежит другой. Я полюбил ее еще задолго до нашей с тобой встречи». Я оглажу девушку по руке, пытаясь успокоить. Но Ольга выдергивает свою ладонь. — А как же наш ребенок? Ты подумал о нем? — вскакивает девушка, крича еще громче. — А, это та, которая сидела у тебя в кабинете! — Да, — глухо роняю я. — И ради этой провинциальной дурочки ты решил бросить меня с нерожденным ребенком, как последний урод? Срывается в истерику, но я быстро ее останавливаю. Во-первых, я бы всегда тебе помогал и, возможно, даже забрал этого ребенка себе. А во-вторых, не называй Елену дурой. Ты совершенно не знаешь, о чем говоришь. Не хочу ничего слышать. Про то, что ты мечтаешь о детях, все ложь?» Ранит каждым словом девушка, а я сжимаю губы. Она закрывает свое лицо руками и начинает плакать. Я протягиваю ей платок и все еще пытаюсь сгладить ситуацию. «Не трогай меня! Иди отсюда!» — верещит она, привлекая взгляды зевак. — Ты ездила вчера в больницу? — спрашиваю, желая, чтобы она сама во всем призналась. — Ездила, — оправдывается девушка. Но я вижу, что ей сложно скрыть ложь. Девушка быстро вскакивает с места и пытается убежать. — Постой! — хватаю ее за руку и резко разворачиваю к себе. — Отпусти меня, предатель! У нас все было договорено. Я уже рассказала всем подругам. — визжит Ольга, отводя разговор про беременность. — Что сказал доктор? — Начинаю вскипать я, заранее зная ответ. — Ничего! — опустив глаза, снова начинает вырываться. — Значит, никакого ребенка не будет, — громко выдыхаю я. Я был готов на все, обеспечить беззаботную жизнь ей и малышу, отписать часть своего имущества и полностью участвовать в воспитании, но ее ложь вскрылась. и, скорее всего, она даже и не ездила в больницу. Она выдумала ребенка, чтобы гарантированно выйти за меня замуж. — Конечно, не будет, — шипит девушка, делая противное лицо. — Такие, как ты, не заслуживают детей. — Почему? — задаю вопрос с болью в голосе. Но та лишь ехидно улыбается, вытирая свои слезы. — Потому что ты неудачник, — произносит последнюю фразу, и я отпускаю ее руку. Девушка хватает свою сумочку и быстро выбегает из кафе. Теперь все стало на свои места. Она видела во мне только кошелек и жила с мыслью о том, как бы быстрее меня разуть. Сажусь в машину, чтобы отправиться в больницу. Хочется быстрее увидеть своих девочек. Я понимаю, что только с ними чувствую себя счастливым. Елена ответила в сообщении, что ничего не нужно привозить, но я все равно заезжаю по пути в гипермаркет. и покупаю большой пакет с разными фруктами и сладостями. Меня пропускают к ним в палату, и я тихонечко стучусь в дверь, боясь, что разбужу малышку. — Кто там? — слышу звонкий голос Машеньки и захожу вовнутрь. На кровати лежит ребенок, перевязанный в районе живота, а рядом с ней сидит бывший муж Елены. — Добрый день, Николай Анатольевич! — протягивает мне первый руку, удивленный такой встрече. — Добрый! — Киваю в ответ и ставлю пакет на тумбочку. «Ну, как ты себя чувствуешь, Машенька?» «Хорошо, только животик болит». Присаживаюсь рядом с ней и начинаю гладить ребенка по голове, косо поглядывая на Виктора. «Я представляю, как болит. Знаешь, мне тоже в детстве вырезали аппендицит, только был немного старше. Пытаюсь приободрить девочку и показываю ей плюшевую собачку, которую купил для нее в магазине». «Ух ты, какая милая! Я буду теперь с ней спать!» Забирает игрушку и прижимает к себе. «А где Елена?» – спрашиваю у неожиданного гостя. Я отпустил ее в душ. Она все это время не могла отойти от ребенка, боялась, что Машенька испугается. Должна уже скоро вернуться. «Спасибо, Виктор. Если тебе нужно идти, я посижу с ребенком». «Да нет, я соскучился по Машеньке. Побуду еще». Смотрит на малышку и подмигивает. Следующие десять минут мы сидим молча, наблюдая за игрой Маши. В палату заходит Елена и, увидев меня, сильно удивляется. — Николай, я думала, ты приедешь позже. Смотрит по очереди то на меня, то на Виктора. — Освободился пораньше и привез вам немного еды и фруктов. Показываю на пакет, который лежит возле ребенка. Чувствую, что-то странное происходит со мной. Лицо начинает гореть, а сердце колотится так сильно, что готово выпрыгнуть из груди. «Зачем Виктор приехал в Москву? Неужели они снова вместе?» «Не буду вам мешать. Если вдруг понадобится моя помощь, звоните». Улыбаясь, прощаюсь с Машенькой и подхожу к двери. «Коля, подожди!» — выкрикивает Елена и выходит со мной в коридор. «Ты обиделся?» «Нет, что ты!» Просто не хочу портить вашу семейную обстановку, — спокойно говорю, опустив глаза вниз. — Я вижу, ты расстроился. Виктор приехал в Москву на стажировку. Конечно, он захотел встретиться с ребенком, вот я и рассказала ему, где мы находимся. — Прости, Елена, просто я не могу видеть возле тебя другого мужчину. — Но почему? Ты ведь скоро женишься, — рычит на меня девушка. Видимо, сказывается бессонная ночь, проведенная в больнице. и сильное переживание за ребёнка. — Мы расстались с Ольгой. После того, как я нашёл тебя, я перестал спать ночами. Мне не нужен никто, кроме тебя и Маши. Вижу, как девушка закусывает губу, потом, вытирая слезу, молча кладёт свою голову мне на грудь. — Я боялась тебе признаться, но я тоже не представляю свою жизнь без тебя, — тихонько говорит, а потом поднимает на меня глаза, и мы целуемся. не обращая внимания на проходящую мимо медсестру. В этот момент я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Рядом с Еленой у меня снова загорается жажда к жизни, и я понимаю, что нет ничего прекраснее того, когда любишь, и тебе отвечают взаимностью. Наше объятие прерывает толчок в мою спину из-за открывающейся двери. «Лена, Машенька заснула. Я пойду». говорит Виктор, прощаясь с девушкой. Я буду в Москве примерно месяц. Надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо, что пришел и навестил дочь. Мы заходим в палату и садимся тихонько возле кроватки, в которой сладко спит малышка.